Несчастный случай. А ведь я, ей-богу, чуть собственную супругу не уморил. Она у меня, дама, как бы сказать, подвижная, нервная, без разных капель она ни нипочем не может прожить. Она у меня все больше валерьянку глотает. Чуть расстроится, давай ей, накапывай. Другой раз для скорейшего успокоения Накапаешь ей капель пятьдесят, а то и все семьдесят. Хоть бы что. Вылакает и еще просит. А недавно она расстроилась через пузырек. Сначала говорит мне, надо будет еще капель купить, Давеча я все высосала, а то, говорит, Может, я сегодня расстроюсь, принимать нечего. Принес ей пузырек. Слезы и грезы. Опять, — говорит пузырек без носика, — чем капать? А это верно, пузырьки теперь отпущают какие-то однобокие. Одним словом, горлышко есть, а носика, то есть капельницы, нету, и чем капать, неизвестно. Так вот, через этот носик слезы и грезы. Это, говорит, через такие носики уморить человека можно. Заместо место двадцати пяти пятьдесят можно набухать и на тот свет отправиться. Такая истерика произошла, беда. Я, человек привычный, то заторопился. Начал капать лекарства, да по ошибке другой пузырек схватил. С каплями против суставного ревматизма. Налил, не считая, капель шестьдесят. Одним словом, полпузырька. Выпил супруга эту порцию, и глаза у ней на лоб полезли. Однако ничего не сказала, только, говорит, свежие какие-то сегодня капли. Сильно действующие. И успокоилась. Целую неделю была спокойна. Лежала прям тише воды. Только все время пить просила. А потом ничего. Отдышалась. И почему эти пузырьки производят без носиков? Ведь это ж человека можно испортить.